Тарлинг ждала меня под навесом у входа, когда я вернулся. «Послание отправлено», — сказала она в качестве приветствия. «Я передам своему хозяину», — ответил я, собираясь пройти в зал, но она схватила меня за руку. «Расскажи», — едва слышно попросила она. «Я решил соблюдать осторожность. Кто знает, насколько чей ей доверяет. Мы выполнили поручение». Это я и сама поняла. Раздраженно проворчала она и тихонько вздохнула. Я понимаю, что лучше не спрашивать, в чем состояло поручение лорда Голдена. Но расскажи мне о себе. Ты ужасно выглядишь. Обрезал волосы. Твоя одежда превратилась в лохмотье. Что случилось? Из всех событий, которые с нами произошли, я мог поделиться с ней только одним. Ночной волк умер. Шум дождя заполнил наше молчание, потом она вздохнула и обняла меня. офиц прошептала она и положила голову на мою расторапанную грудь. Я увидел светлую прядь в темных волосах, ощутил ее аромат и запах выпитого вина. Старлинг ласково гладил меня по спине. «Ты снова один?» «Это несправедливо. Ты — самая печальная песня из всех мужчин, которых мне довелось встретить». Вокруг завывал ветер, дождь громко барабанил по крыше, но она продолжала меня обнимать, и мне стало немного теплее. Как и в прошлый раз, дальнейшее становилось неизбежно. Она заговорила, не отрывая головы от моей груди. Я сняла комнату, на другом конце постоялого двора. «Пойдем ко мне. Позволь мне тебя утешить. Я... Спасибо тебе. Это ничего не изменит, — хотел я сказать». Если Старлинг хотя бы немного меня знает, она и сама должна все понимать. Я вдруг оценил молчание Шута и его внешнюю отчужденность. Он знал, ничто не сможет заменить мне ночного волка. Тяжелые капли продолжали стучать по крыше. Старлинг слегка отстранилась от меня, посмотрела в лицо и нахмурилась. «Ты не придешь ко мне сегодня, верно?» Казалось, она поражена. Странно, моя решимость поколебалась, но то, как она сформулировала вопрос, помогло мне дать правильный ответ. Я покачал головой. Я благодарен за приглашение, но это не поможет. Ты уверен? Она старалась говорить небрежно, но у нее не получилось. Она чуть повернулась, ее грудь задела мою. Я знал, что она сделала это намеренно. Я слегка отступил, уверен. — Я не люблю тебя, Старлинг. — Не так. — Мне кажется, что ты говорил нечто похожее много лет назад. Но у нас довольно долго получалось. Она уверенно улыбнулась, пристально вглядываясь в мое лицо. — Нет, мне так только казалось. Конечно, я мог бы сказать ей правду, но это было бы слишком. Лорд Голден ждет меня. Я должен вернуться». Она задумчиво покачала головой, какой ужасный конец печальной истории. И лишь мне известны все ее подробности. А сочинить балладу не позволено. То была бы песня о короле, который все принес в жертву ради семьи своего отца, а в награду получил должность слуги у надменного чужестранца. Он даже одевает тебя ужасно. Унижение ранит тебя, как острый клинок». И Старлинг заглянула в мои глаза, что она хотела найти — обиду, отвращение, ярость. «Мне все равно», — слегка смутившись, — ответил я. «Но в следующий миг меня осенило, словно кто-то отодвинул занавеску, и на меня пролился яркий свет. Она не знает, что лорд Голден шут» и полагает, что я действительно стал слугой чужестранца и передал записку по его поручению. Несмотря на всю свою проницательность, Старлинг не разглядела шута в богатом аристократе из Джамилье. Я с трудом удержался от улыбки. Меня вполне устраивает моя должность. И я благодарен Чейду, который помог мне ее получить. Теперь я Том Лок, и всем доволен. В первый момент... Старлинг не сумела скрыть удивление, но его тут же сменило разочарование, и она покачала головой, мне бы следовало догадаться. Ты ведь именно к этому стремился, верно? Жить своей маленькой жизнью, не иметь обязательств перед видящими и не принимать участие в придворной жизни, стать скромным слугой и ни на что не рассчитывать. Я пожалел, что пощадил ее чувства. Мне нужно уходить, сказал я. «Поспеши к своему хозяину». Она отпускала меня, а ее голос, которым Старлинг владела в совершенстве, был полон презрения. Я заставил себя промолчать, повернулся на каблуках и вернулся в зал. Быстро поднявшись по задней лестнице, я постучал в дверь нашей комнаты. Когда я вошел, Дьютифул поднял голову, волосы его были еще влажными после ванны, и посмотрел на меня». Его кожа раскраснелась, и он выглядел совсем юным. Кровать шута оставалась неразобранной. «Мой принц», — приветствовал я Дьютифула, — «а где лорд Голден?» — спросил я, заглядывая за ширму. Он ушел. Голова Дьютифула опустилась на подушку. Приходила Лорел и сказала, что хочет поговорить с ним наедине. «Ага, я с трудом скрыл улыбку». «Старлинг наверняка была бы заинтригована. Он просил тебе передать, что мы оставили воду для ванны, и положи свою одежду у двери. Лорд Голден договорился, что ее постирают и приведут в порядок к завтрашнему утру. «Благодарю вас, мой принц, вы очень добры». И еще он просил запереть дверь. Лорд Голден сказал, что постучит, когда вернется. «Как пожелаете, мой принц». Я подошел к двери и запер ее. Сомневаюсь, что лорд Голден вернется до рассвета. «Вам ничего больше не нужно, мой принц?» «Нет, и не нужно со мной так говорить». Дьютифл повернулся ко мне спиной. Я разделся, сняв рубашку, спрятал под ней перья. Прежде чем сбросить сапоги, немного посидел на своей низкой лежанке. Перья незаметно переместились под тонкое одеяло, Амулет джины я оставил на подушке, затем я встал, открыл дверь и положил одежду снаружи, а потом, заперев комнату, направился к ванне. Когда я уселся в воду, раздался голос Дьютифула, «А почему ты ничего не спрашиваешь?» Вода в ванне остыла, но все равно была теплее, чем холодный дождь. Я снял повязку с шеи, царапины на груди и животе горели огнем, когда я опустился в воду, Когда боль чуть-чуть отступила, я погрузился до самого подбородка. «Так почему же ты ничего не спрашиваешь?» — повторил Дьютифул. «Наверное, все дело в том, что вы не хотите, чтобы я называл вас «мой принц» — принц Дьютифул. Мазь на моих ранах растворялась, наполняя воздух приятным ароматом трав. Желтокорень, мирис. Я закрыл глаза и с головой нырнул под воду. Затем я воспользовался мылом, оставшимся после принца, намылил короткие волосы и с интересом наблюдал, как темные струйки грязи стекают по плечам в воду. Потом я вновь нырнул, чтобы сполоснуть волосы. Тебе не следует благодарить меня и выказывать знаки почтения. Я знаю, кто ты такой. Твоя кровь ничуть не хуже моей. Я порадовался, что нас разделяет ширма, и принялся шумно плескаться, делая вид, что ничего не слышал. Чейд часто рассказывал мне разные истории, когда начинал чему-нибудь учить. История об одном упрямом, но очень умном мальчике. Когда мой первый мальчик был такого же возраста, как ты, часто, — говорил он, — а потом рассказывал, как ловко ты обманывал прачек или прятал ножницы белошвейки. У тебя была ласка, верно? На самом деле ласка была у Чейда. И я украл ножницы Хести по приказу наставника, когда он обучал меня искусству быть незаметным. Конечно, об этом Чейд ему не рассказывал. У меня пересохло в горле. Я продолжал громко плескаться, дожидаясь, пока Дьютифл замолчит. «Ты ведь его сын, правда? Сын Чейда и мой двоюродный кузен? Внебрачный, но все-таки кузен. И я знаю, кем была твоя мать. Об этой леди до сих пор говорят...» Хотя они мало известны. Леди Тайм. Я не выдержал и расхохотался, но тут же сделал вид, что на меня напал приступ кашля. Сын Чейда от Леди Тайм. Принц придумал мне отличную родословную. Леди Тайм, ядовитую старую деву, придумал Чейд. Под ее личиной он путешествовал, оставаясь неузнанным. Мало кто знал, что Чейд и Леди Тайм один и тот же человек. Я откашлялся и заговорил почти с прежней уверенностью «Нет, мой принц, боюсь, вы ошибаетесь». Пока я вытирался, Дьютифол молчал. Наконец я вышел из-за ширмы. На каменной решетке висела ночная рубашка. Как всегда, Шут обо всем позаботился. Пока я одевался, принц спросил «У тебя много шрамов, где ты их получил?» Задавал вопросы людям, не отличающимся терпением, мой принц. Ты говоришь, как Чейд. Еще никогда мне не доводилось слышать более несправедливых слов. С каких это пор вы стали таким разговорчивым? С того самого момента, как вокруг не осталось шпионов. Ты ведь знаешь, что Лорд Голден и Лорел — шпионы, не так ли? Один работает на Чейда, а другая — на мою мать. Он считал себя таким умным. Ему следует научиться осторожности, если он рассчитывает выжить при дворе. Я повернулся и посмотрел ему в глаза. «А почему вы полагаете, что я не шпион?» Он скептически рассмеялся. «Ты слишком груб, и тебе наплевать, как я к тебе отношусь. Ты не старался завоевать мое расположение. Ты вел себя неуважительно и не пытался мне льстить». Он переплел пальцы и заложил их за голову. На его губах появилась странная улыбка. «И ты совершенно не боишься, что я прикажу тебя повесить» после того, как ты обошелся со мной на острове. Только близкий родственник может обращаться с кем-то так ужасно, не тревожась о последствиях». Он склонил голову на бок, и я прочитал в его глазах то, чего больше всего боялся. За его рассуждениями таилась нужда в друге. Его мучило одиночество». Много лет назад Барич насильно разлучил меня с первым животным, с которым у нас установилась связь Дара, и тогда я привязался к Баричу. Я боялся главного конюшева и ненавидел его, но мне был нужен человек, на которого я мог рассчитывать, который не бросил бы меня. Говорят, все молодые люди испытывают такую нужду. Мне кажется, я страдал больше, чем обычный ребенок. Познав Полное единение дара я уже не мог переносить одиночество. Расположение ко мне, которое появилось у Дьютифула, скорее всего, связано с амулетом Джины. Затем я сообразил, что амулет лежит на моей подушке. Я докладываю Чейду. Быстро проговорил я, стараясь, чтобы мои слова прозвучали небрежно. «Нет, я не стану на путь обмана и предательства и не позволю Дьютифулу привязаться ко мне». Пусть он не принимает меня за того, кем я не являюсь. — Конечно, ты ему докладываешь. — Он послал за тобой. — Ради меня. Наверное, ты тот, о ком он говорил. Ты должен научить меня силе. Да, на старости лет Чейд стал слишком много болтать. Принц сел на постели и принялся считать по пальцам свои доводы. Лишение и горе оставили след на его лице и в глазах, но за последние дни он понял, что должен жить дальше. Дьютифул поднял первый палец. Твое лицо выдает видящего. Глаза линии челюсти, не нос. Уж не знаю, откуда он у тебя. Принц поднял второй палец. Сила магия видящих. Ты использовал ее по меньшей мере дважды. Он поднял третий палец. Ты называешь Чейда Чейдом, а не Лордом Чейдом или Советником Чейдом. И однажды я слышал, как ты назвал мою мать Кетрикен. Даже не королева Кетрикен, а просто Кетрикен, словно вы вместе выросли. В некотором смысле так оно и было. Что касается моего носа, то он тоже достался мне от видящих. Постоянное напоминание о Регале и днях, что я провел в его темнице — Я подошел к стоящим на столе свечам и задул все, кроме одной. Дьютифул не сводил с меня глаз, когда я направился к своей лежанке и уселся на нее. Она была низкой и жесткой и стояла рядом с дверью, чтобы я мог охранять своих добрых хозяев. Я лег. — Ну, — потребовал ответа принц. — Сейчас я собираюсь поспать. Попытался я закончить разговор. Он презрительно фыркнул. «Настоящий слуга попросил бы у меня разрешения погасить свечи. Да и спать бы он не отправился без моего разрешения. Спокойной ночи, Том Баджерлок, видящий!» «Хороших снов, благороднейший из принцев!» Он вновь фыркнул. Наступила тишина, прерываемая лишь негромким потрескиванием огня в камине и шумом дождя за окном. Иногда доносилась далекая музыка из общего зала, Затем я услышал неуверенные шаги, кто-то прошел мимо нашей двери. Но самой оглушительной была тишина в моем сердце, где раньше жило сознание ночного волка. Теплое сияние зимой, путеводная звезда в ночи. Мой сон был поверхностным, его содержание исчезнет, как только я проснусь, по моим щекам потекли теплые слезы, я перевернулся на спину и приоткрыл рот, чтобы дыхание оставалось беззвучным, Рядом ворочался на своей постели принц. Наконец он бесшумно поднялся с кровати и подошел к окну. Некоторое время он молча смотрел, как капли дождя падают в грязь. А потом оно уйдет? Едва слышно спросил он, но я знал, что вопрос обращен ко мне. Я вздохнул, дожидаясь, пока мой голос обретет твердость. Нет. Никогда придет день, и появится кто-нибудь другой, но первого ты никогда не забудешь. Он продолжал стоять у подоконника. — Со сколькими животными ты был связан? — Сначала я не хотел ему отвечать. — С тремя, — сказал я после долгой паузы. Он повернулся ко мне. — А у тебя будет еще одно? — Сомневаешься? Дьютифул вернулся в свою постель. Я слышал, как он возится с одеялами. Я думал, что теперь он будет спать, но принц спросил. — Адару ты тоже будешь меня учить? — Нужно, чтобы кто-нибудь научил тебя никому не верить сразу, — сказал я мысленно, а вслух произнес. — Я ничему не обещал тебя научить. Некоторое время Дьютифул молчал. — Было бы неплохо. «Если бы кто-нибудь меня чему-нибудь научил», — угрюмо заявил он. И вновь мы надолго замолчали. Я надеялся, что он заснул. Меня встревожило, что его слова повторили мои мысли. Дождь упрямо стучал в толстое стекло окна. Темнота наполняла комнату. Я закрыл глаза и сфокусировал свое сознание, Осторожно, словно шел босиком по разбитому стеклу, я потянулся к принцу. Он ждал меня, словно напружинившаяся перед прыжком кошка. Он ждал меня, но не чувствовал, что я стою у границ его разума. Его сила была грубым, неуклюжим инструментом. Я слегка отступил и внимательно осмотрел Дьютифола со всех сторон, словно он молодой жеребец, которого я намереваюсь объездить, Его осторожность определялась смесью дурных предчувствий и агрессии. Оружие и щит, которыми он едва владел. К тому же это была нечистая сила. Трудно описать, но его сила напоминала белый маяк, окруженный зеленой тьмой. Для фокусировки принц использовал дар. Однако при помощи дара невозможно войти в контакт с разумом другого человека. «Ты способен лишь ощутить присутствие животного» обитающего в разуме каждого из нас. Так обстояло дело с Дьютифулом. Без кошки, помогавшей ему сосредотачиваться, его дар превратился в широко раскинутую сеть. Он искал родственную душу. «Как и мой дар», — вдруг сообразил я. Я отшатнулся и вернулся в собственное тело. Мне пришлось поднять стены, чтобы защититься от его неумелых манипуляций силой, Однако я не мог отрицать очевидного факта. Связывающая меня и дьютифула нить силы становилась все прочнее. Я не представлял, как ее разорвать, не говоря уже о том, чтобы извлечь мой приказ из его сознания. Да, положение становилось все более тревожным. Я не хотел заводить себе нового друга среди животных, но теперь, когда ночной волк ушел, мой дар постоянно искал выхода, словно корни, стремящиеся к воде. Сегодня я увидел неутолимую жажду в глазах принца, отчаянное стремление к сопереживанию и дружбе. Неужели и от меня исходит такое же ощущение тоски? Я закрыл свое сердце и заставил себя лежать неподвижно. Время излечит скорбь. Я повторял эту ложь до тех пор, пока не пришел сон.